Глава 6 За дверью стоял высокий парень. Крепкого телосложения, мрачный на вид и агрессивный по действиям. Он дергался в стороны, кулаком ударяя стену. Приоткрыв дверь, бросив взгляд на две крепкие цепочки, Валерия проговорила. «Кто вы?» «Пусть она выйдет!» потребовал парень, делая шаг к двери. «Отойдите, или я вызову полицию!» предупредила Ярцева, Чётко понимая, что перед ней обидчик Наташи. Такой может убить. Валерия в этом не сомневалась, как и в том, что парень что-то принимает. Его зрачки горели безумным огнём. Балуется травкой? Наркоман? «Мне нужно! Пустите!» – потребовал он. «Мне полицию вызвать? Я с тобой не собираюсь слова играть. Я хочу с ней переговорить и никуда не уйду. Она должна понять». Если не уйдешь, то полиция поможет. Они точно поймут». Парень замолчал. Некоторое время с надеждой смотрел, словно в ожидании чуда, а потом отошел. Через секунду стоял с рюкзаком. «Вот ее сумка из сотовой. Как она без учебников?» С недовольством буркнул он, демонстрируя обиду. Валерия хотела снять цепочку, но ее пальцы накрыла рука Наташи. Она вздохнула и проговорила. «Влад не уйдет. Я поговорю с ним». «Не стоит!» «Он не обидит меня!» С улыбкой заверила девушка. «Не будь так наивна!» «Все хорошо!» Спокойно проговорила Наталья и, открыв цепочку, прошла в коридор, прикрыв дверь. Шок длился ровно секунду. В Следующий Валерий рванула в свою спальню, хватая сотовой, быстро возвращаясь. Каково же было ее удивление, когда девушка вернулась с рюкзаком в коридор и закрыла за собой дверь. «Я все!» Весело сообщила она. «Так быстро?» – поражённо прошептала Валерия, сбрасывая вызов. «Разговаривать не о чем, правда?» «Это да». «Валерия, а я не помешаю, если останусь?» – виновато спросила девушка, крепко сжимая рюкзак пальцами. Нервничала, боясь ответа. «Буду рада, все не одной», – проговорила Валерия, тут же не забывая уточнить момент. «Только в дом гостей не водить». «Не переживайте, этого точно не будет!» Валерия довольно кивнула и направилась на кухню, когда услышала... «Почему?» Обернувшись, Ярцева посмотрела на задумчивое лицо девушки. Ее волновало что-то, не давая покоя. «Почему вы доверяете мне? Я ведь чужая. Девчонка из неблагополучной семьи даже посмела ограбить вас. Я всегда доверяю внутреннему чутью. Тебе нужен шанс, чтобы ты пошла дальше». Ты сможешь, я не сомневаюсь. Спасибо. Ладно, тогда я пойду помою посуду и заодно... Нет! Резкий голос девушки удивил. Я сама, а вы отдыхайте. Мне бы хотелось хоть как-то отплатить добром на добро. Спасибо. Проговорила Валерия с улыбкой и направилась в ванную. Не успела зайти, как телефон в руке завибрировал. Глянула и обомлела. Три пропущенных. Ярцев. Выдав стон, Валерия прижала спиной к стене и закрыла глаза. Ну, конечно, она додумалась позвонить бывшему. Невероятно. Как могла? И почему все звонят от обиды в нетрезвом состоянии, а она, когда напугана? Четвертый звонок привел в чувство. Валерия моментально среагировала, отвечая на звонок, понимая, что Ярцев уже собирается к ней. Кирилл удивлял оперативностью в любой ситуации. конечно, подумал, что она попала в беду. Не зря ведь отец попросил его позаботиться о ней. «Прости, я случайно во сне набрала...» Вдохнула Валерия, стараясь говорить как можно тише. «Ты не спишь!» Спокойно заявил мужчина, куда-то быстро двигаясь. По звукам могла понять, что он на улице. Звук сигнализации оповестил о том, что Ярцев у машины. «Не вздумай проверять. У меня действительно все хорошо». «Квартиру скажешь?» Или мне звонить Сансанычу? «Кирилл, я же объяснила свой звонок. У меня все хорошо». «Ты напугана. Так какая?» «301. Но я не открою дверь. Тем более я не одна». Молчание вышло зловещим. Валерия могла поклясться, что ярца сейчас в бешенстве. «С кем?» Ледяной тон Кирилла разозлил. «Я обязана отчитываться?» «Так с кем?» «С соседкой, и у нас все нормально. Дверь не открою, поэтому не трать свое время. Пока, Кирилл!» Проговорила Валерия и отключила связь. Несколько секунд Валерия смотрела на фотографии бывшего мужа на заставке контакта, а потом убрала, стараясь не думать о том, чего ждать от мужчины. Ее не должно волновать, она объяснила. Спустя пять минут Валерия лежала в кровати. Установив будильник, Женщина только хотела положить телефон на тумбочку, когда послышался писк входящего сообщения. От сестры. Валерия нажала на просмотр. На секунду женщина забыла, как дышать, смотрясь фотографию Вадима с черной лентой в правом углу с надписью «Пришло время мести». Ледяной холод прошел по коже. Валерия провела ладонями по лицу и закрыла сообщение. Она не понимала ненависти сестры, но в эту минуту четко осознала, что ей стоит бояться. В груди вспыхнуло волнение, тревожное ощущение опасности. Завтра она сама позвонит отцу и попросит у него помощи. Ждать нельзя. Успокоившись, женщина закрыла глаза и моментально погрузилась в сон. Проснулась внезапно, будто кто-то толкнул, заставляя вернуться в реальность. Валерия ровно села и открыла глаза, пытаясь успокоиться. Сон. Ей приснился жуткий сон. Точнее, воспоминания. Она видела Вадима и сестру в машине, когда они отъезжали от ЗАГСа. Счастливые и веселые. А потом себя и Коршунова в больнице. Глаза женщины в тот момент, когда отказалась оперировать ее сына. Безумный крик разбудил ее. Почти удалось прийти в норму, когда вдруг Валерия услышала четкие повороты ключа в замке. «Кто-то пытался открыть дверь?» Прислушалась и вновь поняла, что дверь открыли. Схватив телефон, Валерия быстро набрала сообщение. В квартиру кто-то вошел. В коридоре слышались тихие шаги. Хоть хозяйка провела в доме отличный ремонт, но ламинат кое-где скрипел. Валерия осторожно поднялась и направилась к двери, пораженно застыв в проходе рядом со столиком, когда увидела человека в черном костюме с маской на лице, нагнувшегося над Наташей с ножом. С ножом! Реакция была мгновенной. Ярцева схватила хрустальную вазу и швырнула в неизвестного. Получилось точно в спину. Валерия с ужасом наблюдала, как ее орудие нападения отлетело на ламинат и разбилось вдребезги. А неизвестный уставился прямо на нее. «Ты перепутал!» Закричала Ярцева, желая разбудить заснувшую Наташу, тут же вскрикивая, когда убийца пошел на нее, закрывая дверь перед его носом. Неизвестный силой долбил дверь, которую Валерия с трудом держала. Понимая, что долго не выдержит, Валерия рванула к прикроватной тумбочке. Схватив тяжелый светильник, женщина развернулась и вовремя с размаха ударила мужчину в лицо, от чего он взвыл, заваливаясь на шкаф. По руганию и рычанию можно было точно сказать, что перед ней мужчина, сомнений не было. Пользуясь моментом, Ярцева бросилась мимо него, но у порога почувствовала захват за волосы. Убийца дернул ее назад. тут же толкая на стену. Валерия не успела развернуться, когда сильная рука, как шипящая змея, накрыла шею. Женщина попыталась сопротивляться, но могла только брыкаться. Воздуха катастрофически не хватало. Спустя ужасные секунды руки уже не слушались, обвисли плетью. Тело не реагировало. Дышать не было возможности. Никак. Она теряла силы. Открывая рот, Валерия теряла сознание. Громкое рычание вернуло ее к жизни. Ее убийца отлетел к окну. «Лера!» Голос Кирилла прозвучал где-то рядом. Совсем близко. «Ты как?» Женщина смогла лишь кивнуть, медленно сползая вниз по стенке. Она жадно глотала воздух, задрав голову вверх. Она жива. Жива. Рвана дыша, Валерия, наконец, обернулась на звуки. Мужчины сцепились. Точнее, Ярцев напал, как зверь, на жертву. Он не бил, он убивал своего противника. Никогда Валерия его не видела таким жестоким. Громкий крик Наташи привел в чувство. Ярцева обернулась, с ужасом наблюдая, как девушку втащил в спальню мужчина в маске, приставив лезвие к горлу. Даже в темноте на светлой пижаме девушки отчетливо появлялись черные пятна. Кровь. «Отпусти его, или я прирежу девку!» Прогрохотал убийца, сильнее прижимая лезвие к шее Наташи. Кирилл медленно обернулся, всматриваясь в белое лицо девушки. «Не трогай ее!» Сказал он, сжимая руки в кулаки. «Тогда отойди от него!» Кивнув на требования, Ярцев медленно отошел к Валерии, загораживая ее своим телом. Он внимательно следил за двумя мужчинами, пока раненый не вышел из спальни. Настал черед второго. Убийца посмотрел на Валерию и произнес. «Ты ответишь за его смерть!» А пока выбирай. Валерия с ужасом смотрела, как острое лезвие исчезло из поля зрения, а в следующую секунду девушка выгнулась дугой, выдавая хриплый стон боли. Нож врезался в мягкую плоть. Ужас. Боль девушки Валерия почувствовала на себе. Выдав громкий крик, Ярцева бросилась к Наташе в момент, когда Кирилл рванул за убийцей, попадая в дверь. Убийца закрыл ее на ключ. «Наташа!» Хрипло выдала Лера, осторожно переворачивая девушку на живот. Она ничего не видела, кроме темного пятна. Но липкая кровь была везде. Глубокая рана с интенсивным кровотечением. «Там Влад, он в крови!» Хрипло просипела девушка. «Я побежала за помощью, а там они... Он... Он стоял над ним... Наташенька, что ты чувствуешь? Скажи мне, пожалуйста...» переспросила Ярцева, желая понять, насколько сильно она пострадала. «Ничего, я ничего не чувствую». «Кирилл!» Валерия посмотрела на мужчину, выбивающего дверь. «Мне нужен свет и позвони в скорую». Мужчина ударил по выключателю и вновь бросился на дверь, выбивая ее. Дальше он исчез в темноте. «Совсем ничего не чувствуешь?» переспросила Валерия, понимая, что онемение всего тела может свидетельствовать о повреждении спинного мозга. Освободив кожу от кусков материи, пропитанных кровью, Ярцево покачала головой. Резанная рана в центральной части спины. «Ничего», — сипло подтвердила Наташа. «Это плохо, да? Ты забыла, что я хирург, да? Все будет хорошо, милая. Все будет непременно хорошо». «А Влад, он жив?» «Ему можно помочь?» Послышались шаги. В спальню вошел Кирилл. «Там пацан. Он почти не дышит. Удар ножом в область шеи». «Куда конкретно?» «В кадык». «Там в шкафу белое чистое полотенце и моя аптечка». Попросила Валерия и медленно поднялась, принимая пластмассовую коробку от Кирилла. «Ты вызвал машину?» «Две. Обещали максимально быстро». «Ты останешься с ней». Останови кровотечение и не дай уснуть. Развернувшись, Валерия бросилась к выходу, но не сделала и шага, так как ее развернуло. Мужчина удерживала за запястье. Одну не отпущу. Если удар в кадык, он задохнется. Сейчас. Мне нужно. Уверенно проговорила Валерия, откидывая его руку и быстро направилась к одной двери. Парень лежал у лифта. Валерия рухнула рядом и проверила пульс. Почти не дышал. Открыв аптечку, женщина выхватила трубку и скальпель. Быстрым движением она прокнула трахею на участке, расположенном ниже КДК, и вставила в рану трубку, открытую с двух сторон, обеспечивая поступление воздуха в легкие. Послышался жуткий хрип, и Валерия выдохнула. «Дышит!» — она успела. «Какое облегчение!» Шаги на лестнице заставили вздрогнуть. В считанные секунды на площадке появились сотрудники скорой помощи, окружившие парня. «Зачем две бригады?» Спросил мужчина в медицинской форме. В спальне девушка в тяжелом состоянии. Резаная рана в центральной части спины. «Понятно», – произнес мужчина, кивая девушке у лестницы. «Я поеду с вами». «Вы родственница?» «Я нейрохирург и буду оперировать ее», – уверенно заявила Валерия, поднимаясь на ноги, рукой показывая на дверь своей квартиры. Вглядываясь в бледное лицо Наташи, Валерия не могла насмотреться, жива, и через время после полной реабилитации сможет быть прежней. Конечно, процесс восстановления не назовешь легким, но Ярцева не сомневалась, что девушка справится, непременно, и она будет рядом, поддерживая во всем. «Ты меня удивила!» Голос подруги вернул в реальность. Обернувшись, Валерия увидела Маргариту Сорину. Выглядела, как всегда, идеально – высокая, стройная с длинными ногами и шикарной фигурой. Ей бы в модели идти, но Рита с детства бредила медициной, как и Валерия. Это была их совместная мечта. Мечта, превратившаяся в соревнование для Маргариты. «Привет, Рита!» – проговорила Лера, только сейчас ощущая усталость. «Хорошо бы поспать, но скоро на свою работу не успеет. Хорошо бы привести себя в порядок». «Не переживай, все будет хорошо, ты постаралась». «Я знаю. Что с парнем?» Глаза подруги загорелись огнем. «Ну, конечно, он в норме. Его оперировал Тарасов Сергей. Так что через время парнишка будет бегать, как будто ничего и не случилось». «Сергей? Тарасов?» Уделенно переспросила Валерия, не в силах поверить. «Он работает здесь?» «Да, я уговорила мужа». С превосходством заявила Маргарита, выставляя грудь вперед. «Мужа?» «Ты вышла замуж за Сергея, но ведь он...» «Не любит меня?» «Это в прошлом», — весело бросила женщина и заговорщически проговорила. «Пойдем, поздороваешься. Вы ведь давно не виделись, я не буду ревновать. За Наташей будет хороший уход, я тебе гарантирую». «Она очень дорога мне. Если вдруг что потребуется ей или Владу, звони мне». «Ну, конечно, но я прямо тебя не узнаю». Решил удощерить, раз своих не можешь иметь. Понимающе проговорила Маргарита, открывая дверь. Фраза ударила на наотмашь. Валерия сжала губы и поспешно вышла, обдумывая слова Сориной. Как только дверь закрылась, Маргарита решила продолжить тему. «Ты прости, я случайно как-то не хотела обидеть и напоминать. Мне-то известно, что это такое». «Ты не обидела. Я на глупости не обращаю внимания». «Что?» Такого ответа Сорина не ожидала услышать. «Твой диагноз неверный!» Безразлично заявила Ярцева, желая завершить разговор. Если четыре года назад она Маргариту перестала узнавать, то сейчас совсем не видела ту отчаянно справедливую девочку, которую считалась сестрой. «Неверный? Почему? У тебя же... Что у меня?» Поинтересовалась Валерия, поднимая бровь. Маргарита замялась на секунду. «Бесплодие? Откуда такие подробности? Не помню, чтобы плакалась тебе в жилетку по этому поводу. Откуда такие сведения?» «Ты и плакалась? Разве Ярцева Валерия, дочь полковника Коновалова, способна на это? Никогда. Тем более мы хирурги. Мы не способны на...» «Рада за тебя!» Безгливо бросила Валерия и направилась по коридору. «Так ты можешь забеременеть или нет?» Прозвучал вопрос в спину. Маргарита оставалась неизменной в своем поведении. Не получить ответ – это не для нее. «Почему тебя волнует этот вопрос?» Маргарита поспешно приблизилась и виновато улыбнулась. «Ну как же, ты забыла? Помнишь, мы всегда хотели дружить с семьями, чтобы наши дети – это было давно». «Но тем не менее, все сбылось, кроме детей». Ощущая ком в груди, Валерия выдохнула. Давай переведем разговор. Я не хочу. Лера! Приятный мужской голос привлек внимание женщины. Валерия обернулась, встречаясь глазами со своим лучшим другом. Ее поддержка во всем и всегда. Сергей. Тарасова Сергея поистине можно было назвать красивым мужчиной, а еще умным и обходительным. Высокий, голубоглазый брюнет с манерами джентльмена. В годы студенчества за ним ходили толпы девчонок. но он отвергал любые посягательства, считая, что это все не его. Покачав головой, искренне радуясь встрече, Валерия улыбнулась и проговорила. «Неужели ты? Я думала, ты уехал в Англию». «Я вернулся», – с улыбкой произнес мужчина и, оказавшись близко, ухватил руку Ярцевой, моментально притянув хрупкую фигурку к своей груди. «Ну привет, принцесса!» «Я уже и забыла». Лера обняла в ответ, Мысленно усмехаясь прозвищу, которое едал Сергей в детские годы. Счастлив напомнить, выдал Тарасов, не скрывая своего восторга. Ты не изменился, хотя возмужал. Оперирую я еще лучше. Да, хвалить себя ты никогда не забудешь. Не смог удержаться. Кстати, с парнем все хорошо. Правда, пришлось напрячься. Ну, ты ведь любишь это дело? Несомненно. «Особенно, когда этот мальчишка важен моей принцессе». «Еще как важен! Он не помешал!» Ледяной тон Кирилла вызвал недоумение. Валерия отступила на шаг и посмотрела на Ярцева, стоявшего у входа, с грацией хищника, наблюдая за встречей старых друзей. «Вы вновь вместе?» Натянуто спросил Сергей, с какой-то яростью поглядывая на бывшего мужа Валерии. «Мы не...» – начала Лера – Тут же замолкая, когда услышала ответ Кирилла: Вместе! Тебя не устраивает что-то. В разговор вмешалась Маргарита, нырнувшая под руку мужа, пытаясь обнять его за талию. Мм, раз так, то предлагаю сегодня встретиться с семьями. Как вы смотрите? Женщина прижалась к напряженной груди мужа и спросила у него: Любимый, может, у нас дома? Я приготовлю свое фирменное блюдо. Ты же любишь? «Ты придешь?» – спросил Сергей, обращаясь к Лере. Ярцев была смущена. Она не понимала, что происходит. Мужчины и раньше не ладили, но сейчас в их глазах пылала ненависть. «Я не знаю, мне через час нужно быть на работе, поэтому сегодня я пас». «Тогда завтра!» – воскликнула Маргарита, расплываясь в улыбке, демонстрируя шикарные велоснежные зубы. «Может, лучше в ресторане, чтобы никого не напрягать?» За спасение своих детей я угощаю». «Отличное предложение!» С восторгом поддержала Маргарита и потянулась к своему мужу, желая поцеловать, не получая ничего в ответ. Тарасов абсолютно не реагировал на ее порывы, с какой-то жажды всматриваясь в глаза улыбающейся Валерии. «Тогда договорились? Завтра в семь?» «Хорошо, я постараюсь успеть. А сейчас мне уже пора. Было приятно с вами увидеться». Попрощалась Валерия и развернулась, влетая в грудь Ярцева, моментально перехватившего ее за руку. «До завтра!» – выдал Кирилл и, сжав ладонь Валерии, повел ее к лестнице.